Пятьсот Гуру. Осмысленно жить и творить можно только во имя эволюции. Цели другой воплощенных нет на земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. И в будущее вкладывали все, и к будущим людей устремляли, совершенно не считаясь с тем, что настоящее было столь неслыхано далеко от него. По этим законам, устремленности в будущее, узнаете служителей эволюции во всех веках и у всех народов. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.